Пессонин. Я стою у маминого гроба в одиночестве. Не хотел никого беспокоить. Похорон в последнее время хватает. Помогающие мне работники из нашего церковного прихода тактично отошли в сторону, чтобы я мог попрощаться. Я хотел бы сказать что-то красивое. Мама, это было потрясающее путешествие. Теперь так принято говорить обо всем, кроме поездок. Но это не было потрясающим путешествием. Начало было хорошим, во всяком случае, я не помню, чтобы в моем детстве было что-то плохое. Но потом жизнь покатилась по ухабам. Мамина болезнь усложнила жизнь до такой степени, что ее смерть показалась даже избавлением. Тут опять приходит на ум прища про стакан. Он наполовину пустой или полный? А может быть, от него остались одни осколки? Да и был ли стакан? Можно ведь пить и прямо из бутылки? хотя и она полупустая. Что осталось от мамы? Пара у вас? Какой-то хлам и 50-процентная вероятность заболеть тем же расстройством памяти? Незавидное наследство, из-за которого не нужно ссориться с братом или сестрой? Давай так, тебе болезнь, мне ваза. Пожимаю руки работникам прихода. Они помнят меня с похорон отца. Пастор берет меня за руку и серьезно смотрит в глаза. У тебя было много горя в последнее время. Сил тебе. Спасибо. Это, вероятно, на какое-то время последнее печальное событие. Простите, что доставил вам столько хлопот. Приход существует для людей. И двери церкви всегда открыты для тебя. Здесь с тобой разделит твой скорбь. Спасибо. Буду иметь в виду. Посмотрим, придет ли скорбь. Пока что я чувствую опустошенность. Печаль может настигнуть тебя и позже. Она всегда меняет формы, но одно бесспорно — горе, надо выплакать. По переулку, разделяющему парк, бреду от кладбищенской часовни на Большую улицу к автобусной остановке. Пока я не очень скорблю. Ты да что такое скорбь? Возможно, в моей ситуации надо безутешно рыдать сиротскими слезами, не вставая с колен. Но слезы не приходят. Мы, сироты, на удивление, сильные духом и закаленная. Разумеется, я испытываю чувство облегчения и свободу. Радость, что этот хаотичный этап жизни закончился. Правда, я не знаю, ждет ли меня впереди что-то хорошее, но в любом случае другое. Солнышко из-за тучи выглядывает поприветствовать меня. «Ну что, мужик, как ты, сиротинушка?» Кажется, солнце обращается ко мне с чем-то вроде этого. «Ничего не говорит это жалкое солнце. Но правильно было бы сказать. Да что, ничего особенного. Спасибо, солнце, что ты светишь для меня.